Глава тридцатая. Вот. Первый заход самолетница сделала в холостую Так низко, что выскочившему на палубу зиганшину видны были поблескивающие в утреннем розовом свете жвальца. Лиса лаяла и визжала. Он, матерясь, тянул ее за скользкую, влажную от росы шерсть на напряженной раздутой шее, а потом бросил... и побежал в трюм, но лиса наконец сообразила, что к чему. Скачками понеслась за ним и чуть не сбила его с ног у самого трапа. В трюме еще спали, и он заорал в ухо спящему ближе всех Синайскому «Хумель! Хумель! Да проснитесь вы, профессор чертов!» Первым пришел в себя гороновский Баржу, от испуга забившую хвостом, затрясло. ах ты ж мать твою прохрипел гороновский и потряс лежащего рядом минбаха за руку минбах застонал и принялся вяло отмахиваться в следующую секунду гороновский уже тащил за собой возникшую из ниоткуда собранную и подтянутую евстахову к выходу с ума сошли заорал зиганшин среди поднявшегося крика и детского плача вы куда поперлись «Пришлите мне двух человек из экипажа!» — крикнул гороновский «Мы не удержим!» «Сер вам!» — проорал Зиганшин и заметался среди матрасов. Но тут грохнуло страшно и близко. Баржу дернуло вправо, полетели миски и капельницы. Завизжал от боли в сломанной руке налетевший на переборку Зиганшин. В следующую секунду гороновский с Евстаховой кубарем скатились со сходней на берег. Деревья пылали, тлело под снегом пожухлая трава. С горящих ив прямо на бок баржи сыпались листья. гороновский начал сдирать с себя грязную рубашку и следом за ним начала быстро, но аккуратно снимать блузку Евстахова. «Аккуратно кладите!» — прокричал гороновский И Евстахова, осторожно накидывая блузку на свежий шов, испуганно дрожащей баржи, и сама, дрожа от холода, крикнула «Почему в берег? Почему не по нам?» «Развлекается, сука!» — отозвался гороновский с ненавистью, глядя в небо. «Сейчас вернется». Хуммель был высоко. Так высоко, что его почти не было слышно. Тем более, что в трюме Василиса хрипло лаяла без остановки, выгнув спину, сверкая покрасневшими глазами и доводя младших детей и пациентку Метлицкую до истерики. Старший помощник Сухарев, несший ночную вахту на мостике, сказал... «Всю ночь металась. Немцы близко. В Красное вошли. Наши передавали. Госпиталь у них там будет». А потом робко спросил, «Неужели улетел?» «Улетит он, сука!» — сквозь зубы сказал Зиганшин, прижимая руку к груди. все вернется». Синайский, путаясь в рукавах, вдруг кинулся к трапу, на ходу надевая халат. борухов посмотрел на него в недоумении, — И вдруг что-то сообразил. Натягивая халат, он крикнул «Кто готов? Надевайте халаты! Скорее! Скорее! Скорее!» первый поняла Щукина и побежала вслед за Синайским, волоча грязной белой рукав по полу. Наконец дошло и до Зиганшина. «Да вы ершу дались!» — заорал он и попытался схватить Щукину за плечо здоровой рукой. Та вырвалась. «Ну и валите себе! Приятно было познакомиться!» на Щукина уже поднималась по трапу. За ней бежала нянечка Пиц. И вдруг жужжание стало таким громким, что его услышали в трюме. И кроме детского плача, завываний Метлицкой и ганиных криков «Грунька! Грунька!» «Мне страшно! Никаких голосов не осталось!» Хумель летел низко, еще ниже, чем прежде. и когда он завис над палубой борухову показалось что он видит как поблескивают розовым очки летчика тогда он сделал то что делал в детстве когда крошечный человечек клал его перед собой на пол вокзального туалета прежде чем избить ногами он сказал себе сейчас я умру и хорошо конец свобода но это не помогло ему страх был ледяным. Оглядеться он не мог, но их, стоящих на палубе в белых халатах, получалось человек шесть: впереди синайский, слева Щукина и нянечка Пиц, не замечавшая, что крестится, справа старшая повариха и кажется Сидоров. Охуели в конец, сказал Зиганшин и обогнув Борухова, стал рядом с синайским. Халат Зиганшина был накинут на одно плечо. Поверх сломанной руки. Хуммель висел над ними, не двигаясь. И тут борухов почувствовал, что голова у него делается очень легкой, а ноги очень тяжелыми. А потом не было ничего. А потом Синайский хлопал его по щекам и повторял «ну все, ну все». ожужжание становилось все тише и тише. И Зиганшин весело заорал «Ну что, докторята, по парашам!» В трюме Синайский и Борухов долго смотрели друг на друга, а потом Борухов ткнул Синайского пальцем в грудь и назидательно сказал «Вот».